Глава девятая. Митрофан остановил снегоход у моей калитки. Мы прошли в дом по плохо расчищенной тропинке мимо сугроба, под которым зимовал несчастный мини-купер. Невольно я оглядела свое жилище свежим взглядом, сравнивая с тем, что видела у Гучковых. Неустроенность, ощущение временности сразу бросилось в глаза. Конечно, я старалась как могла украсить быт, скрасить нашу жизнь с дочкой — Но сказать, что уделяла этому много времени и сил, не получалось. Часто уставала так, что не оставалось сил на уборку и, честно говоря, не видела проблемы в одежде, развешанной на стульях или стопке неглаженного белья. Пыли нет, полы чистые, посуда тоже. Что еще надо? Однако в сравнении с почти стерильной чистотой в доме Митрофана, бедулам. Чай. Предложила я, глядя, как аккуратно разувается гость. Шампанское есть. Было бы неплохо выпить на самом деле. Я начала не на шутку переживать, не знала, куда себя деть, как вести, что говорить. Вроде бы цель визита мужчины очевидна, но что говорить, делать непонятно. Оказалось, я не умею проявлять инициативу, абсолютно. От Отчего так сложилось, наверное, ответил бы любой доморощенный психоаналитик. Виной тому классический патриархальный брак родителей. где основные решения ложились на плечи папы или предыдущий опыт, когда ухаживали за мной, а не я. Факт оставался фактом. Я ждала каких-то действий от мужчины, а действий не происходило. Никаких. Митрофан кашлянул, отказался от шампанского, на чай согласился. «Нравится тебе здесь?» спросил он, глядя на чашку, из которой поднимался пар. «Здесь?» Я обвела взглядом комнату, в которой мы сидели. Формально это можно было назвать кухней. Там находились печи и закуток с плитой. В то же время самая большая комната, где стоял диван, телевизор, выходила гостиная. Два других помещения совсем небольшие. Спальни мои и лады. Честно говоря, я испугалась, увидев эту квартиру в коттедже. Фыркнула я, вспоминая собственное чувство, когда смотрела на... на это. «Не мудрено», — улыбнулся краешком губ Митрофан. «Не думала о чем-то более подходящем. Слышал, по госпрограмме хорошие подъемные дают. Я купила квартиру под Калининградом, капитально вложилась в долги». Нервно засмеялась. «Калининград? Далеко». «У меня там мама», — пояснила я. «Расскажи о себе», — попросил Митрофан, поставив меня в тупик. Он пришел ко мне на ночь глядя, когда нет Лады, чтобы разговаривать? Ладно. Мы действительно беседовали, что было странным, совершенно новым опытом для меня. Не то чтобы до этого я не разговаривал со своими мужчинами, но настолько обстоятельно никогда. Про отца Лады я толком вспомнить ничего не могла. Все, что нас связывало, мимолетное увлечение, на короткий момент показавшееся мне любовью всей жизни. а с Арнольдом мы, оказывается, и не разговаривали толком. Хоть долго жили под одной крышей и учились вместе. Парадокс. Я рассказывала про свое детство родителей, места, которые любила и которые мечтала посетить, о том, что хотела и чего боялась. Он о себе, жене, которая умерла, в своем отношении к ситуации и ее решению и как это отношение менялось со временем. Мария, так звали жену, умерла от онкологии, которую обнаружили во время беременности. Был реальный шанс сохранить жизнь, сделав аборт, чтобы пройти курс лечения. Она отказалась из-за религиозных соображений. Неподвластное мне решение, которое я не могла понять. Объять даже не получалось. Митрофан, как оказалось, тоже. Он настаивал на аборте, просил, уговаривал, считал, что жена совершает ошибку, злился, ругался. Испортила отношения с родственниками с обеих сторон. Некоторые по сей день не здоровались с ним. После постепенно пришло понимание, что Мария имела на это право. Иначе попросту не могла. Оставалось только принять этот выбор. На это ушло два с лишним года. Непростой вышел урок. О детях говорили об их будущем. О том, что придется отпустить их в большую жизнь, а этого так не хочется. настолько страшно что ком подходит к горлу но надо мир не нами придуман течение времени не остановить а елки которые у нас сладой не было потому что большая часть населения покупала разрешение на выруб одной красавицы в строго отведенном месте это было по карману потому в домах красовались свежие елочки источая аромат хвои и атмосферу нового года Я же и топор вещи несовместимые, как и поход в лес. Продавали же елки за такую стоимость, что дергался глаз от возмущения. Село раскинулось посреди тайги, гектары леса кругом, а цену ставили такую, словно в Сахаре торговали, предварительно полив слезами единорогов, честное слово. И то верно. Засмеялся Митрофан на мою возмущенную тираду, а потом. Потом просто поднялся и сказал, что пора домой. «Уходит», — сказал. «Так просто. Пора домой». И так задержался. Поздно уже. Не знаю, что выражало мое лицо в этот момент. Хочется верить, что обида не была написана красной бегущей строкой. Но вряд ли. Меня буквально разрывало от разочарования самого большого в моей жизни. Огромного буквально космического масштаба. Удивительно. Момент, когда я стояла с мятыми купюрами, выданными мне для оплаты аборта и компенсации морального вреда, суммы, которые по факту хватило бы на один поход в ресторан, не был настолько разрушительным. Разговор с Бербаком старшим, с несостоявшейся свекровью грозящей полиции, понимание, что Арнольд предпочел мне удобную жизнь, карьеру, предал не только меня, но и ладу, не стал столь болезненным. Даже когда я смотрела на свой новый дом, развалюху шестидесятых годов двадцатого века постройки и понимала, что это и есть моя жизнь на ближайшие пять лет, и я сама тому виной, не оказались фатальны для меня. Тогда я понимала, это не конец. Новая ступень, которую придется как-то преодолеть, научиться жить в новых обстоятельствах, приспособиться. Произошедшее сейчас ощущалось крушением мира. Гребаной Помпеей моего существования. «Нельзя мне, Надежда. Пост сейчас», — глухо произнес Митрофан, возвращаясь на место. «Что?» — качнула я головой, не понимая, что он говорит. «Нет, об ограничениях в постах я слышала, не в вакууме жила, но...» «Рождественский пост. Не только в еде воздерживаемся. Главное, страсти преодолеваем». Гнев, жадность, гордыню, похоть. Время, чтобы на жизнь свою посмотреть, переосмыслить, грехи осознать. «И много у тебя грехов?» — спросила я, не знаю, что сказать. Несильна я была в религиозных вопросах, жила телесным, земным, невозвышенным, высокодуховным и считала это правильным. «Невозможно врачу верить в Бога. Так я считала. Или ты борешься за жизнь и здоровье человека?» или перекладываешь на плечи высших сил. Я предпочитал обороться. — Хватает. Криво усмехнулся Митрофан. — Особенно в последнее время, как тебя встретил. — Не дают покоя мысли, — посмотрел он прямо. — Настолько красноречиво выразительно, что у меня выступили мурашки на руках. Нас воспитывают с мыслью, что близость возможна только в браке. Понимаешь? Продолжил он после напряженного молчания. «Для продолжения рода», — горько усмехнулась я злой иронии. «Какая же я счастливая! Хоть самой себе завидуй!» Собрала весь паноптикум мужчин. Шлюха в штанах. Был. Мелочный предатель. Был. Теперь монах. «Кто следующий? Солнцеест? Гуру по восстановлению женской энергии?» «Не только, для удовольствия тоже, иначе Бог нас как-то иначе бы создал сродни животным. Мы не псы на собачьей свадьбе. Секс не только для тела продолжения рода», — намеренно повторил мои слова, — «но и для души, сердца. Близость соединяет, оставляет след. Никто мне право не давал оставлять след в душе, в жизни женщины, которая мне не предназначена. Ей с этим жить...» Митрофан не отводил прямого взгляда от меня. Я же не знала, как реагировать, что говорить, говорить ли. Злиться, смеяться, плакать, спорить. Я, Надежда, не зверь. Перетерпеть могу и должен. Это правильнее, чем позволить слабину. Пойти на поводу собственной слабости, похоти. Другому человеку потом жить с грехом на сердце. Не понимаешь. Вздохнул он. Секс в браке должен быть. Чтобы перед самим собой людьми не стыдно, чтобы добром жить без груза за пазухой. Так меня учили. Так я стараюсь жить. — В смысле? — как в замедленной съемке моргнула я несколько раз. — У тебя, кроме жены, никого не было? — прошептала я. — Ни до, ни после. Митрофан же шутит, да? — Такого не бывает, быть не может. Не в наш прогрессивный век, со становящейся с каждым годом сомнительней и сомнительной моралью, которая давно превратилась в норму. Или бывает? До «Да не было», — спокойно ответил он. «Мы молодыми поженились. Познакомились, сговорились, свадьбу сыграли. После?» «После, можно сказать, было один раз. Мы должны были пожениться, когда траур по Маше закончился». Криво улыбнулся он. Как видишь, по сей день холостой. Молодая совсем девочка была из нашего согласия. Потому уверен был, что сложится все, поторопился, сил на терпение не нашел. Не железный я вздохнул. Выходит, прошелся по ее душе. И теперь жить с этим грузом. И все, выдохнула я, не скрывая удивления. Один раз. «Почему же?» — хохотнул нервно Митрофан. Приперло как-то, поехал в публичный дом. Оказалось, есть такой в центре. Мужики рассказали, куда идти, что говорить. Пришел, вывели мне девочек. Я поглядел-поглядел и ушел. «Не встал, что ли?» Нервно хихикнула я, обхватывая ладонями покрасневшее лицо. «Почему же?» «Еще как встал. Голые бабы вертятся. А у меня последний раз был в прошлой жизни, считай». Криво улыбнулся он. «Говорю, не железный я. Из плоти, крови, страстей и желаний, как все люди. Ничем не отличаюсь, а то и хуже. Девочки эти. Несчастные, больные, если не телесно, то духовно. Одной ногой на том свете стоят». Что или кто безвозвратно подтолкнет любую из них, неизвестно. Одна, видно, под наркотиками была. Самая молодая, красивая. Все глядела на меня с интересом. Взяла бы мои деньги за услугу, купила дозу на них и умерла. Или не от дозы, от того, что чаша терпения переполнилась. Ведь не от хорошей жизни они телами торгуют, от нужды. Порой не только финансовой. Я кто такой, чтобы стать последней каплей? Кто мне право давал человеческими жизнями распоряжаться? Живые души губить, на грех толкать? Понятно, прохрипела я, несмотря на то, что до конца понятно не было. С таким взглядом на жизнь мне сталкиваться не приходилось никогда в жизни. Переварить услышанное толком не могла, не то что сделать какие-то выводы. Идти мне надо, Надя, После тягучего молчания произнес Митрофан. Встал я, встала следом, остановился у двери, упираясь плечом в дверной косяк, безвольно опустив руки вдоль тела. Сосредоточилась, чтобы не зареветь от невысказанной, совершенно необоснованной обиды. Ведь мне все объяснили честно сказали, прямо. По-людски хочет, по-хорошему. Чтобы не стыдно перед собой и людьми. И что-то про душу, да. Вдруг Митрофан нагнулся под мой рост, не прикасаясь ко мне. Между нашими телами осталось расстояние меньше сантиметра, но осталось. Его свитер едва касался моей блузки, вот и вся близость. Глаза смотрели ровно в глаза. Я видела все оттенки светло-голубого, полупрозрачного, с черным расширяющимся зрачком и темно синей казалось фиолетовой каемкой на радужке. Чувствовала сладко-терпкое, горячее дыхание у лица, глубокое, словно надсадное, и свое быстрое, поверхностное, нетерпеливое, почти паническое. Меня охватывала от макушки до пальцев ног мужская энергетика настолько запредельно мощной силы, что ни впитать, ни понять, ни принять не выходила. Энергия окутывающая, обволакивающая, обезоруживающая, обещающая столь много, что воспаленное воображение, нервное, не желающее принимать незнакомую действительность, не могло справиться. От мужчины рядом исходило не просто сильное желание или животная похоть, не острое влечение на грани или за гранью, а нечто, с чем прежде я не сталкивалась, представить не могла. Мощное, вернее могучее, не знающее границ преград, времени — не признающие обстоятельства, тем не менее контролируемы усилием воли сильнее инстинктов. «Все будет не сейчас», — тихо сказал Митрофан перед тем, как выйти, что показалось выстрелом в голову, мгновенно, с болезненной отдачей, насмерть. Краем сознания я отметила, что скрипнула дальняя дверь в синях. Услышала недовольное ворчание соседской собаки, которая обычно не обращала внимания на моих посетителей. Приглушенный грохот калитки, шум мотора уезжающего снегохода. И последующая за звуками моего поражения оглушающая, убийственная тишина. Нестерпимая боль, обрушившаяся на меня бетонной, раскаленной, добилась стеной. Долгое время я не могла пошевелиться. Казалось, острая боль простреливала в каждой клетке, прошивала иглой, била током по нервным окончаниям, заставляя сжиматься от невыносимого напряжения, от которого тряслись руки, ноги, колотило все тело. — Господи, какая же я дура! Какая же дура! Какая дура! — В единый клубок сплелись разочарования, кислоострая, горько-пряная, мерзкая, как зловонная слизь, и жгучая, сдавливающая, невыносимая на физическом уровне боль. Больно было душе, ощущалось телом.